Глава сорок первая. До последней минуты, пока не разлился дневной свет, ярко пылали на западном берегу костры. А потом Браун увидел среди красочных фигур неподвижно стоявших между передними домами человека в европейском костюме и шлеме. Он был весь в белом. «Вот он, смотрите, смотрите!» — возбужденно крикнул Корнелиус. Все люди Брауна вскочили и, столпившись за его спиной, таращили тусклые глаза». Группа темнолицых людей в ярких костюмах и человек в белом, стоявший посредине, глядели на холм. Браун видел, как поднимались обнаженные руки, чтобы заслонить глаза от солнца, видел, как туземцы на что-то указывали. Что было ему делать? Он осмотрелся по сторонам. Всюду вставали перед ним леса, стеной, окружившие арену неравного боя. Еще раз взглянул он на своих людей. Презрение, усталость, жажда жизни — Желание еще раз попытать счастье, поискать другой могилы, теснились в его груди. По очертаниям фигуры ему показалось, что белый человек, опиравшийся на мощь всей страны, рассматривал его позицию в бинокль. Браун вскочил на бревно и поднял руки ладонями наружу. Красочная группа сомкнулась вокруг белого человека, и он не сразу от нее отделился. Наконец он один медленно пошел вперед. Браун стоял на бревне до тех пор, пока Джим, то появляясь, то скрываясь за колючими кустами, не подошел почти к самой речонке. Тогда Браун спрыгнул с бревна и стал спускаться ему навстречу. Думаю, они встретились с ним неподалеку от того места, а может быть как раз там, где Джим сделал второй отчаянный прыжок, прыжок после которого он вошел в жизнь Патюзана, завоевав доверие и любовь народа. Разделенные рекой, они, раньше чем заговорить, пристально всматривались, стараясь понять друг друга. Должно быть, их антагонизм сказывался в тех взглядах, какими они обменивались. Я знаю, что Браун сразу возненавидел Джима. Какие бы надежды он ни питал, они тотчас же развеялись. Не такого человека думал он увидеть. За это он его возненавидел. В своей клетчатой фланелевой рубахе С засученными руками, седобородой, сосунувшимся загорелым лицом, он мысленно проклинал молодость и уверенность Джима, его ясные глаза и невозмутимый вид. Этот парень здорово его опередил. Он не походил на человека, который нуждается в помощи. На его стороне были все преимущества — власть, безопасность, могущество. На его стороне была сокрушающая сила. Он не был голоден, не приходил в отчаяние и, видимо, ничуть не боялся. Даже в аккуратном костюме Джима, начиная с его белого шлема и кончая парусиновыми гетрами и белыми ботинками, было что-то раздражавшее Брауна, ибо эту самую аккуратность он презирал и осмеивал чуть ли не с первых же дней своей жизни. «Кто вы такой?» — спросил, наконец, Джим, обычным своим голосом. «Моя фамилия Браун», — громко ответил тот. «Капитан Браун, а ваше?» Джим, помолчав, продолжал спокойно, словно ничего не слышал. «Что привело вас сюда?» «Хотите знать?» — с горечью отозвался Браун. «Ответить не трудно. Голод. А вас?» «Тут парень вздрогнул», — сообщил Браун, передавая мне начало странного разговора между этими двумя людьми, разделенными только тенистым руслом речонки, но стоящими на противоположных полюсах созерцания свойственного человечеству. Парень вздрогнул и густо покраснел. Должно быть, считал себя слишком важной особой, чтобы отвечать на вопросы. Я ему сказал, что если он смотрит на меня, как на мертвого, с которым можно не стесняться, то и его дела обстоят ничуть не лучше. Один из моих парней там, на холме, все время держит его под прицелом и ждет только моего сигнала, Возмущаться этим нечего, ведь он пришел сюда по доброй воле. Условимся, сказал я, что мы оба мертвые, а потому будем говорить как равные. Все мы равны перед смертью. Я признал, что попался словно крыса в ловушку, но нас сюда загнали, и даже загнанная крыса может кусаться. Он сейчас же поймал меня на слове. Нет, не может, если не подходить к ловушке, пока крыса не издохнет. Я сказал ему, что такая игра хороша для здешних его друзей, но ему не подобает обходиться так даже с крысой. Да, я хотел с ним переговорить. Не жизнь у него вымаливать, не мои товарищи. Ну что ж, они такие же люди, как и он. Мы хотим только, чтобы он пришел во имя всех чертей и так или иначе порешил дело. Проклятие, сказал я, а он стоял неподвижно, как столб. Не станете же вы приходить сюда каждый день и смотреть в бинокль, кто из нас еще держится на ногах? Послушайте, или введите сюда своих людей, или дайте нам отсюда выбраться и умереть с голоду в открытом море. Ведь и вы когда-то были белым, несмотря на все ваше разглагольствование о том, что это ваш народ и вы один из них, не так ли? А что вы, черт возьми, за это получаете? Что вы тут нашли такого драгоценного, а?» Вы, может быть, не хотите, чтобы мы спустились с холма? Вас двести против одного. Вы не хотите, чтобы мы сошлись на открытом месте? А я вам обещаю, мы вас заставим попрыгать раньше, чем вы с нами покончите. Вы тут толкуете о том, что нечестно нападать на безобидный народ. Какое мне дело до того, что они народ безобидный, когда я зря подыхаю с голоду? Но я не трус, не будьте же и вы трусом». Введите их сюда, или тысячи чертей, мы еще перебьем добрую половину этих безобидных людей, и они отправятся на тот свет вместе с нами. Он был ужасен, когда передавал мне этот разговор. Измученный скелет на жалкой кровати в ветхой хижине. Он сидел скрючившись и изредка на меня поглядывал с видом злобно торжествующим. Вот что я ему сказал. «Я знал, что нужно говорить». Снова начал он слабым голосом, но потом воодушевился подогреваемый гневом. «Мы не намерены были бежать в леса и бродить там, словно живые скелеты, падая один за другим. Добыча для муравьев, которые принялись бы за нас, не дожидаясь конца, о нет!» «Вы не заслуживаете лучшей участи», — сказал он. «А вы чего заслуживаете?» — крикнул я ему через речонку. «Вы только и делаете, что толкуете о своей ответственности, о невинных людях, о проклятом своем долге». «Знаете ли вы обо мне больше, чем я знаю о вас? Я пришел сюда за жратвой, слышите, за жратвой, чтобы набить брюха. А вы зачем сюда пришли? Что вам было нужно, когда вы сюда пришли? Нам от вас ничего не нужно. Дайте нам только сражение или возможность вернуться туда, откуда мы пришли». «Я сразился бы с вами сейчас», — сказал он, покручивая свои усики. «А я бы дал вам меня пристрелить и с удовольствием», — отвечал я, — «не все ли мне равно, где умирать? Мне чертовски не везет, надоело. Но это было бы слишком легко. Со мной товарищи, а я, ей-богу, не из таковских, чтобы выпутаться самому, а их оставить в проклятой ловушке». С минуты он размышлял, а потом пожелал узнать, что такое я сделал там, — сказал он, кивнув головой в сторону реки, — чтобы так отощать. «Разве мы встретились для того, чтобы рассказывать друг другу свою историю?» — спросил я. «Может быть, вы начнете, нет?» «Ну что ж, признаться, я никакого желания не имею слушать. Оставьте ее при себе. Я знаю, что она ничуть не лучше моей. Я жил. То же делали и вы, хотя и рассуждаете так, словно вы один из тех, у кого есть крылья, и вы можете не ступать по грязной земле. Да, земля грязная. Никаких крыльев у меня нет. Я здесь потому, что один раз в жизни я испугался». Хотите знать чего? Тюрьмы. Вот что меня пугает, и вы можете принять это к сведению, если хотите. Я не спрашиваю, что испугало вас и загнало в эту проклятую дыру, где вы как будто недурно поживились. Такова ваша судьба, а мне суждено клянчить, чтобы меня пристрелили или вытолкали отсюда, предоставив умирать с голоду, где мне вздумается. Его расслабленное тело трепетало, он был охвачен такой страстной, такой торжествующей злобой, что сама смерть, подстерегавшая его в этой хижине, как будто отступила. Призрак его безумного себелюбия поднимался над лохмотьями и нищетой, словно над ужасами могилы. Невозможно угадать, много ли он лгал тогда Джиму, лгал теперь мне, лгал себе самому. Тщеславие мрачно подшучивает над нашей памятью, и необходимо притворство, чтобы оживить подлинную страсть. Стоя под личиной нищего у брат иного мира, он давал этому миру пощечину, оплевывал его, сокрушая безграничным своим гневом и возмущением, таившимися во всех его злодеяниях. Он одолел всех — мужчин, женщин, дикарей, торговцев, бродяг, миссионеров — одолел и Джима. Я не завидовал этому триумфу «in articula mortis» в момент смерти, латинский. Не завидовал этой почти посмертной иллюзии, будто он растоптал всю землю. Пока он хвастался, отвратительно корчась от боли, я невольно вспоминал забавные толки, какие ходили о нем во времена его расцвета, когда в течение года судно джентльмена Брауна по много дней кружило у островка, окаемленного зеленью, где на белом берегу виднелась черная точка — дом миссии. Сходя на берег, джентльмен Браун старался очаровать романтичную женщину, которая не могла ужиться в Меланезии, а ее мужу казалось, что тот подает надежды обратиться на путь истинный. Рассказывали, что бедняга-миссионер выражал намерение склонить капитана Брауна к лучшей жизни. «Спасти его во славу Божию», — как выразился один косоглазый бродяга, чтобы показать там, на небе, что за птица такая, торговый шкипер Тихого океана. И этот же Браун убежал с умирающей женщиной и проливал слезы над ее телом. «Вел себя словно ребенок», — не уставал повторять его штурман, — «и пусть меня заколотят до смерти хилые и Канаки, если я понимаю, в чем тут загвоздка. Знаете ли, джентльмены, когда он доставил ее на борт, ей было так плохо» что она его уже не узнавала, лежит на спине в его каюте и таращит глаза на бимс, а глаза у нее страшно блестели, потом умерла. Должно быть от скверной лихорадки. Я вспомнил все эти рассказы, когда он, вытирая посиневшей рукой спутанную бороду, говорил мне, корчась на своем зловонном ложе, как он кружил, нащупывал и нащупал уязвимое местечко у этого проклятого чистюля и недотроги. Он соглашался, что Джима нельзя было запугать, но ему открывался прямой путь в душу Джима, в душу, которая не стоила и двух пенсов, открывалась возможность вытряхнуть ее и вывернуть наизнанку.